Глава 12 Думает о смерти, готовится к ней, завтра ему уже уходить. А эти двое хотят повернуть его, послать обратно на дорогу к жизни. Слишком внезапно. Сократ ухватился за ложе чтобы не упасть, сердце загорелось, не мог вздохнуть, не мог слова выговорить. А те, что пришли с сияющими глазами, предлагая свободу, теперь испуганно смотрят на него, ошеломленного такой вестью, снесет ли он ее тяжесть поладор подсел к нему, обнял за плечи, поддерживая. Сократ не противился. Вот вернулось дыхание. Загоревшееся сердце постепенно остужалось. Критон решил, что при этом разговоре могут присутствовать только те из друзей и учеников Сократа, кто посвящен в подготовку побега и согласился помогать. Эти несколько человек... Сидели теперь прямо на полу, подложив под себя свернутые гематии или стояли, замерев в напряжении, пепельно-бледные, но казавшиеся еще бледнее, в полумраке камеры. Сократ заметил, что напугал их, взял руку Аполлодора, поддерживавшего его за спину, положил ее себе на колено, прижал своей рукой и заговорил «Друзья мои!» «Неужели вас поразило, что ваша весть едва не сбила меня с ног? Старику, для которого уже отмеряют на завтра цикуту, вы несете новое рождение, и хотите, чтобы он и глазом не моргнул? И ты, ты, мой кретон воображаешь, что я так уж силен, а ты, милый Платон...» «Склонный лишать меня всего человеческого, ты удивляешься, что это так меня ошеломило!» Он погрозил им пальцем. «Молчите, молчите!» «Вам хотелось бы рассказывать обо мне титанические легенды!» «Много уже наболтали, молодым, я-то слыхал! И теперь вам для ваших школ...» Для ваших папирусов отлично сгодилась бы еще одна невероятность. Сократ со спокойным достоинством истого философа принимает как самую страшную, так и самую радостную весть. Глупенькие. Он рассмеялся. Да разве вы не знаете, как я люблю жизнь? Каждый кусок хлеба разжевываю благоговейно, пока он не покажется сладким. Каждый глоток вина смакую, прежде чем спустить его в горло. Увидеть солнце. Он поднял глаза к маленькому отверстию высоко в стене. Опять каждое утро приветствовать его. Хайре, мое золотое! Утреннее солнышко совсем не жьет, знаете, оно позволяет мне смотреть ему прямо в глаза». «Мы ждали, что ты обрадуешься», — сказал Критон растроганно. Сократ, громко рассмеявшись, подавил возбуждение. От радости, что он может выйти отсюда, дед Сократ чуть ума не лишился. Все, тут уже прямо-таки жжет его. Опять захотелось ему пошататься по улицам, поболтать со встречными. Нет второго такого говоруна в Афинах. Он споткнулся об своих Афин, но быстро овладел собой. Заводит тары-бары да, с торговцами-ремесленниками, приезжими, шкалерами и с теми, кто упражняется в полестрах, да еще и во сне что-то бормочет, как свидетельствует его Ксантиппа. «Странно как-то принимает он возвращение к жизни», — подумал Платон. Сократ постепенно успокаивался, однако не оставлял веселого тона, именно он-то и позволял ему успокоиться. «Полагается, мои дорогие, поблагодарить вас». Не вставая, он поклонился Критону и прочим. «Но вы тем самым навлекаете на себя всяческие беды, и только ради того, чтобы я мог лакомиться изысканными блюдами у кретонного друга Фессалии. Стало быть, опять тот же Притоней, хоть и несколько иного рода. Что ж, жить так можно было бы вовсе неплохо, даже и до глубокой старости. Но именно ты и заслужил это в полной мере, особенно после неблагодарности Афинин, — подхватил Платон. Сократ улыбнулся. «Да, это уж совсем не то» что там, где-нибудь на лужайке, усеянной бескровными асфоделиями, припираться с Радамантом, набожный я человек или безбожник? Воображаю, совсем они там растеряются. Как быть со мной? Ввергнуть в тартар нельзя, я ведь набожный, а в Элисе меня не пустят за безбожие. Он умолк, подумал, сбеги я из тюрьмы. Ожидало бы меня то же самое. Не буду я уже ни гражданином Афин, ни гражданином того полиса, куда меня отправит Критон. Отогнав эту мысль, договорил. Чудесно продолжать беседы с Платоном, который обещает навещать меня в Фессалии. Несомненно, будут приезжать ко мне на ослах или на лошадях и... Многие из вас, так что мыслильня моя, временно перенесенная сюда, в темницу, переедет еще дальше. Так ты это себе представляешь, дорогой Критон и вы, милые мои. Перебивая друг друга, подтвердили, обещали не покидать его, где бы он ни очутился. Один лишь Критон ответил иначе. «Очень легко ты на это смотришь, брат, смеешься. Вижу, вспомнил ты своего весельчака Демокрита. Возвращается к тебе хорошее настроение. Я сказал бы, — возразил Сократ, — что старый ваш учитель не изведывал еще такого блага, как теперь, ибо до сей поры никакое благо не являлось еще сменить ту чашу. Ну, вы знаете, какую». Он видел, как радуются они его радости. И с тихой мечтательной улыбкой слушал Критона, который торопливо рассказывал, как тщательно он все продумал и устроил. Тюремщик и его помощники уже подкуплены, также и служитель Архонта, никто из них ничего не увидит и не услышит. Тот же человек, который ночью откроет темницу, и на которого свалится вся вина за бегство Сократа, сам бежит в ту же ночь. То, чего не взял от Симмия и кебета Архонт Басилевс, для государственной казны охотно загребут эти мелкие людишки, убежденные вдобавок, что выпустить Сократа на свободу справедливо. — Выглядит это осуществимо и соблазнительно, — похвалил Сократ. — не Неудивлен, что таким кажется дело всем вам, даже тебе, Критон. «Человеку с большим жизненным опытом?» «Но не будем спешить», — попросил он старого единомышленника. «Не знаю, многим ли людям...» «Вернее, есть ли на свете такие люди, которые оказались бы в том же положении, что и я?» «Поговорим об этом поподробнее. У нас для этого целый день». «Охотно, милый друг», — согласился Критон, — Вы не сумели бы говорить сегодня о чем-либо ином. Допустим, — начал рассуждение Сократ, — все произойдет так, как сказал Критон, и я благополучно выберусь из заточения. Теперь закройте глаза и представьте сегодняшнюю ночь и меня. Я, который всю жизнь... Был подобен спруту, присосавшемуся кофином, теперь на склоне лет выкрадываюсь из городских ворот, словно вор. Слышу шаги за спиной, прячусь за колонны. «Да, какой наряд вы мне приготовили для бегства? ваши учителя сравнивают с пастухом. Не думаете ли вы напялить на меня длинный пастушский плащ? Нахлобучьте!» На голову широкополую шляпу завяжите шнурки её у меня под бородой, а будете в высокие на шнурках сапоги и в руки вложите длинный посох, что же останется от меня?